Глава шестая. Танина читал половину ночи. Все взрослые, не щадя сил, трудились в скрипториуме, и отослать его спать было некому. Попробовала Карина, когда покончила с домашними уроками, но Танина так погрузился в чтение, что даже не услышала ее. И Карина деликатно удалилась, считая, что раз книга, полученная им от дяди Умберта, она, наверное, ученая. Ученая она ни в коей мере не была. В ней рассказывалась интереснейшая история, самая захватывающая из всех, какие Тонино когда-либо читал. Начиналось все с того, как мальчик по имени Джорджо шел из школы домой, минуя таинственный переулок вблизи доков. И вот, когда Джорджо проходил мимо облупленного синего дома, стоявшего в конце переулка, из одного окна на фасаде выпорхнул клочок бумаги. В нем содержалось таинственное послание, которое сразу вовлекло Джорджа в ряд необычайных столкновений с врагами его родины. Одно увлекательнее другого. Далеко за полночь, когда Джорджа как раз вступил в единоборство с врагом, Танина услышал, что отец с матерью укладываются спать. Пришлось и ему, покинув раненого Джорджа, нырнуть в постель. Всю ночь Танина снились записки, Выпархивающий из окон облупленных синих домов, Джорджо, который превращался то в самого Танина, то в Пауло, и подлые враги, почти все рыжебородые и черноволосые, как гвида Петроки. И это так взвинтило Танина, что, проснувшись с восходом солнца, он не смог снова заснуть и принялся читать. Когда в доме Монтана зашевелились остальные его обитатели, Танина дочитал книгу. джорджа спас свою страну танина дорожал от волнения и изнеможения как жаль что книга не длиннее раза в два если бы не нужно было вставать он вернулся бы к началу и от корки до корки прочитал ее вновь а самое прекрасное тут думал Танина, заглатывая завтрак и не замечая что он ест что джорджа спас свою страну спас один без каких бы то ни было заклинаний если мне спасать капрону то только так, таким же путем. За столом все сидели недовольные, а Лючея — надутая. В кухне еще сказывались последствия ее заклинания. Все чашки и тарелки были покрыты тонкой пленкой оранжевого жира от соуса к спагетти, а масло отдавало мылом. «Сила небесная, что она употребила?» — простонал дядя Лоренцо. «Мой кофе отдает помидорам». «Что? Собственные слова!» «Капронскому ангелу!» — сказала тетя Мария и содрогнулась от брезгливости, взяв в руки жирную чашку. «Дура ты, Лючия!» — заявил Ринальдо. «Ведь это сильнейшая на свете музыка!» «Ладно, ладно, хватит меня шпынять, мне и без того тошно!» — огрызнулась Лючия. «Нам, к сожалению, тоже!» — вздохнул дядя Лоренцо. «Если бы я мог быть таким, как Джорджо!» — думал Танино, вставая из-за стола. Вот что, вероятно, ему нужно сделать — разыскать слова для ангела. В школу он шел, ничего не видя на своем пути и все время размышляя, как бы ему совершить то, что остальные Монтана не сумели. Но он был достаточно реалистом, чтобы понимать, поскольку заклинаниями он почти не владеет, обычным путем ему эти слова не сочинить. И он тяжело вздыхал. «Гляди веселей!» — сказал ему Паула. когда они входили в школу. «Да а что? Я ничего», — ответил Тонина. С чего-то Паула решил, что он чувствует себя несчастным. Вовсе он не чувствовал себя несчастным. Наоборот, предавался приятным мечтам. Может, благодаря счастливому случаю у него это все-таки получится? Он сидел за партой, вновь и вновь сочиняя на мотив Ангела стихотворные строки, полнейшую галиматью. надеясь, что какие-то окажутся теми, что надо. Но ни одна не годилась. И вдруг на уроке, кажется, истории, он не слышал из него ни слова, его словно озарило ярким светом. Он понял, что надо делать. Он должен отыскать эти слова. Первый герцог наверняка их записал, а листок потерял. Не сочинять новые слова — это глупости, а заняться поисками, непосредственной работой детектива. Танина был уверен, что книга от Джорджо давала ключ. Ему нужно найти облупленный синий дом, и листок со словами «Окажется где-то поблизости». «Танина», — в четвертый раз повторил учитель, — «куда отправился Марко Поло?» Танина не слышал вопроса, но до него дошло, что его о чем-то спрашивают. Капромскому ангелу», — сказал он. В тот день никто в школе не слышал от Танина путного слова. Он был ошеломлен своим открытием. Ему и в голову не приходило, что дядя Умберто уже обследовал каждый клочок изписанной бумаги, хранившейся в университетской библиотеке, и слов к ангелу не нашел. После школы он удрал от Паула и двоюродных. Как только они благополучно отбыли в дом Монтана, Танин отправился в противоположном направлении, в сторону доков и причалов у нового моста. Что это с Бенринута? Час спустя спросила Роза у Паула. «Посмотри на него!» Паулу стоял рядом с ней на галерее, перегнувшись через перила. Бенвинута, который сверху казался на удивление маленьким и жалким, метался туда-сюда у запертых ворот и неистово мяукал. Без конца, словно так извелся, что сам не знает, что делает, он садился, выбрасывал заднюю лапу и неистово ее лизал. Потом вскакивал и вновь принимался бегать туда-сюда. В таком состоянии Паула его никогда не видел. «Что случилось? Бенвинута? окликнул он кота. Бенвинута резко повернулся, припав к земле, и пристально на него посмотрел. Его глаза горели, как два желтых сигнальных огня. Он выпустил целую очередь мяу, таких призывных и требовательных, что у Паула засосало под ложечкой. «Что такое Бенвинута? крикнул Роза. Бенвинута гневно махнул хвостом. Затем сделал большой прыжок и исчез из виду. Роза и Паулу почти повисли над балюстрадой и, вытянув шеи, пытались увидеть, куда он скрылся. Теперь он стоял на водяной катке и бешено хлестал хвостом. Почуяв, что на него смотрит, он снова устремил на Паулу и Розу горячий взгляд и испустил воистину ужасающий вой. Воу! Пауло с Розой, не мешкая ни секунды, бросились к лестнице и вниз во двор. Но вопли бенвенуты уже привлекли внимание кошачьего племени дома. Кошки сбегались отовсюду, мчались через двор и падали с крыш, когда Пауло и Роза были еще на полпути. В водяной катке им пришлось осторожно прокладывать себе дорогу среди моря гладких, покрытых мехом тел и с тревогой смотрящих на них желто-зеленых глаз. Таким тощим и взъерошенным Пауло еще ни разу не видел бенвенута На левом ухе кота зияла новая проплешина, шерсть стояла дыбом, и выглядел он по-настоящему несчастным. беспрестанно неслось из его розовой пасти. Что-то стряслось! встревожился Пауло. Он пытается нам что-то сказать. И с чувством вины подумал, что так и не научился понимать бенвенута Впрочем, поскольку Танина. Легко с этим справлялся, не стоило тут тратить усилий. Но вот теперь у Бенвинута срочное сообщение, может быть, от самого Крестоманси, а он не может его понять. «Надо позвать Танина», — решил он. Бенвенута снова хлестнул хвостом и мяукнул очень громко и многозначительно. Собравшиеся вокруг Розы и Паула, розовые пасти других кошек дома тоже раскрылись. Раздалось оглушительное «мяу-ау-ау», Паула беспомощно уставился на них. Поняла кошек Роза. «Танина!» — догадалась она. «Они говорят Танина!» «Паула, где Танина?» и Охваченный внезапным беспокойством, Паула вдруг осознал, что не видел Танина с завтрака. Как только это дошло до Паула, спохватилась и Роза. И в тот же момент, как уж повелось в доме Монтана, поднялась всеобщая тревога. Из кухни выскочила тетя Джина, с кухонными щипцами в одной руке и с поварешкой в другой. Появились из зала Доменика и тетя Мария, а из музыкальной комнаты на галерею вышли Элизабет и пять маленьких двоюродных. Открылась дверь скрипториума, и в ней показались встревоженные лица. Бен взмахнув хвостом, устремился к лестнице на галерею и помчался вверх, сопровождаемый всем кошачьим племенем дома. Паулу с Розой... тоже бросившиеся наверх, поднимались по ступеням в окружении кишащего у их ног скопища черных и белых тел. Все сошлись у комнат Антонио. Куча народу высыпала из скрипториума, Элизабет обижала всю галерею, а тетя Мария и тетя Джина одолели лестницу у кухни, притом с такой скоростью, с какой ни та, ни другая в жизни еще не поднимались. Дом наполнился топотом бегущих ног. Вслед за Розой и Паула Вся семья втиснулась в комнату, где Танина обычно сидел за книгой. Танина там не было, только красная книга лежала на подоконнике. От ее глянца не осталось и следа. Страницы были замусолены по краям, а красная обложка покорежилась, словно от пропитавшей книгу влаги. Бенминута, у которого шерсть по хребту стояла дыбом, а хвост ходил туда-сюда, как у лисы, опустился на подоконник рядом с книгой и опрометчиво поднес к ней нос, чтобы обнюхать, и тут же отскочил, тряся головой, припадая и рыча по собачьи Из книги повалил дым. Люди закашляли, кошки зачихали. Книга корежилась в клубах дыма, словно бы горела. Но вместо того, чтобы почернеть, она превращалась с того края, откуда шел дым, в серовато-голубую, раскисшую массу. Комната наполнилась запахом тления. «Фу!» — вырвалось у всех, кто в ней был. Старый Никола, растолкав членов своей семьи направо и налево, добрался до подоконника. Став над книгой, он сильным тенором, почти таким же чистым, как у Марко, пропел три ноты. Он пропел их дважды, прежде чем прервался, закашлившись. «Пойте!» — прохрипел он с залитым от кашля слезами лицом. все все все монтана послушно спели в унисон три длинные ноты и снова спели и снова тут многие закашлялись хотя дым явно шел на убыль старый никола который уже оправился замахал руками как хармейстер все кто мог запели опять к этому времени книга превратилась в съежившийся треугольник от нее осталась половина антонио соблюдая осторожность Нагнулся над ней и открыл окно, чтобы выпустить из комнаты остатки дыма. «Что это было?» — спросил он старого Никола. «Кто-то пытается нас всех удушить?» «Мне казалось, это книга от Умберто», — нерешительно сказала Элизабет. «Я никогда бы...» — старый Никола покачал головой. «Нет, не от Умберто. И я не думаю, что ею хотели убивать. Посмотрим, какого рода чары в ней заключены». Он щелкнул пальцами и протянул руку, подобно хирургу за операционным столом. И тетя Джина мгновенно, не дожидаясь приказания, вложила ему в руку кухонные щипцы. Старый Никола осторожно и медленно откинул щипцами обложку книги. Пропали хорошие щипцы, вздохнула тетя Джина. Шш, сказал старый Никола. Съежившиеся страницы книги слиплись в клейкий ком. Старый Никола снова щелкнул пальцами и протянул руку. На этот раз Ринальдо положил в нее перо, которое держал. «И хорошее перо», — сказал он, подмигнув тете Джине. Вооруженный пером и щипцами, старый Никола получил возможность разъединить страницы книги, не прикасаясь к ним, и разобрать их одну за другой. На оба плеча Паула легли подбородки любопытствующих а на их плечи еще подбородки, вытянулись шеи, не было слышно ни звука, кроме дыхания. Почти на всех страницах печать полностью исчезла, оставив склизкую кожистую поверхность, совсем не похожую на бумагу, и только посередине виднелось нечто вроде водяного знака. Старый Никола, близко рассмотрев каждый знак, проворчал что-то себе под нос и снова проворчал что-то, дойдя до первой картинки, такой же смытой, как и печать, но с более четким знаком. После картинки, хотя ни на одной странице печать не сохранилась, знак выделялся все яснее и яснее, вплоть до середины книги, после чего начал постепенно блекнуть и на последней странице стал едва видимым. Старый Никола отложил перо и щипцы. В комнате стояла гробовая тишина. «Вот так-то!» — сказал он наконец. Среди собравшихся произошло легкое движение, кто-то закашлялся, но никто не проронил ни слова. «Я не знаю, — сказал старый Никола, — из какого вещества этот предмет сделан, но знаю, что это. Приворот. Я всегда распознаю такое, когда вижу. Танина, надо полагать, попал под гипноз, если все это прочел. «Он был какой-то странный за завтраком, — прошептал Паоло. «Еще бы не странный», — сказал его дед, устремив задумчивый взгляд на остатки бумаги, а затем обвел им теснившихся вокруг членов семьи. «Так кому?» — тихим голосом спросил он. «Кому понадобилось наслать приворот на Натанина Монтана? Кто так низок, чтобы гипнотизировать ребенка? Кто?» И вдруг повернулся к Бенвенуто, в боевой позе, сидевшему рядом с книгой. бенвенуто весь съежился задрожал рваные уши прижались к гладкой голове где ты был вчера ночью бенвенута спросил старый Никола, и голос его прозвучал еще тише никто не понял что ответил сжавшийся в комок бенвенута но все знали ответ он был в измученных лицах антонио и элизабет в том как вскинул подбородок ринальда сузившихся почти до исчезновения в глазах тети Франчески, в том, как тетя Мария взглянула на дядю Лоренцо, но прежде всего в поведении самого Бенвинута, который опрокинулся на бок, спиной к собравшимся, являя собой воплощение кошачьего отчаяния. Старый Никола воздел глаза. «Не странно ли, — сказал он тихо, — Бенвинута провел прошлую ночь, гоняясь за белой кошечкой по крышам дома Петрокки. он сделал паузу чтобы дослушающих дошел смысл сказанного итак продолжил он бенвинута то есть того кто распознает дурное заклятие когда его видит не было рядом станина но почему спросила элизабет почему старый никола продолжал совсем тихо так тихо что его почти не было слышно могу лишь заключить моя дорогая что Петрокки получают плату от Флоренции сиенны или пизы. И вновь воцарилось молчание, густое, многозначительное. Нарушил его Антонио. Что ж, произнес он таким сдавленным, таким мрачным тоном, что Паул невольно на него уставился. Ну так что, мы выступаем? Конечно, сказал старый Никола. Доменико, сходи за моей книжицей с заклинаниями. Внезапно все стали выходить из комнаты спокойно, решительно, один за другим, и Пауло, который задержался, не сразу понял, что происходит. Он подался было к двери, но увидел, что Роза тоже осталась. Подперев голову рукой, она сидела на постели Танина, белая, как полотно, как простыни на его постели. Паула, сказала она, передай Клаудии, что я побуду с ее малышкой, если она хочет пойти. «Я со всеми малышами побуду». С этими словами она взглянула на Паула таким странным взглядом, что ему вдруг сделалось страшно. Он был рад выскочить на галерею. Во дворе собирались Монтана, все еще сдержанные и мрачные. Пауло бегом спустился туда и передал слова Розы. Протестующих малышей погнали вверх по лестнице к Розе, но в этом деле Паулу помогать не стал. Отыскав Элизабет и Лючию, он протиснулся к ним. Элизабет обняла его одной рукой, другой Лючию. «Держитесь меня, милая», — сказала она. «Со мной вы в безопасности». Паула взглянул на Лючию и увидел, что она совсем не боится. Взволнована, да, но не испугана. Она подмигнула ему. Пауло подмигнул ей в ответ, и ему стало как-то веселей. Минуту спустя старый Никола... занял свое место во главе семьи, и все двинулись к воротам. Пауло как раз протиснулся вперед, оттолкнув Элизабет с одного бока, а Доменика с другого, когда на улице остановилась коляска, и из нее вышел дядя Умберта. Такой же сдержанный и мрачный, как все участники процессии, он двинулся к старому Николу. «Кого похитили? Бернардо? Доменика?» Танина? отозвался старый Никола. книга с университетским гербом на обложке. «Луиджи Петрокки тоже профессор университета», — заметил дядя Умберто. «Я это учитываю», — сказал старый Никола. «Я пойду с вами в дом Петрокки», — заявил дядя Умберто и махнул рукой извозчику, отпуская его. Тот только этого и ждал. Он чуть не повалил лошадей, стараясь развернуть коляску как можно скорее. Зрелище того, как весь дом Монтана выплескивается на улице, было для него чересчур. А Паулу эта картина нравилась. Он посмотрел назад и вперед, как шествие спускается по Виа Магика, и гордость зажглась в его груди. Их было целое полчище, и все единодушны. Тот же сосредоточенный взгляд на каждом лице. И хотя дети шли семеня ножками, а молодежь, широко ступая, хотя женщины стучали по булыжнику каблучками элегантных туфелек, хотя шаги старого Никола были короткими и быстрыми, Антонио, не в силах дождаться, когда они доберутся до дома Петроки, двигался широкими, стремительными шагами, общая цель задавала всей семье единый ритм. Пауло вполне мог считать, что все они шагают в ногу. Они прошли толпою по Авио Сантанжело и, обогнув угол, ступили на Корса, оставив собор позади. И люди, вышедшие за покупками, поспешно уступали дорогу. Но старый Никола, охваченный гневом, не желал пользоваться тротуаром, как обыкновенный пешеход. Он вел свою семью посередине мостовой, и Монтана шагали по ней, как армия мщения, вынуждая автомобили и экипажи сжаться ближе к поребрику, а старый Никола гордо выступал во главе идущих. Трудно было поверить, что тучный старик с лицом младенца может выглядеть так воинственно. За дворцом архиепископа Корса делает небольшой поворот, а затем снова идет прямо между лавками, мимо колон художественной галереи с одной стороны и золочеными дверями арсенала с другой. Монтана обтекли поворот, навстречу им шла другая такая же колонна, также шествовавшая посреди мостовой. Петроки тоже вышли на улицу. «Замечательно!» — пробурчал дядя Умберта. «Превосходно!» — рявкнул старый Никола. Обе семьи наступали друг на друга. В воздухе повисла мертвая тишина, нарушаемая разве только топотом шагающих ног. При виде всего дома Монтана, надвигавшегося на весь дом Петроки. Обыкновенные горожане торопились убраться по добру, по здорову. Многие стучались в двери совершенно незнакомых людей и их впускали, ни о чем не спрашивая. Управляющий рядов Гросси, самого большого магазина в Капроне, распахнул зеркальные двери и послал продавцов привести всех прохожих, какие оказались поблизости. После чего двери были наглухо закрыты, остальные решетки перед ними заперты на замок. Из-за решетки виднелись белые от испуга лица, глазевшие на приближающихся друг к другу чародеев. Отряд резервистов, недавно призванных и кое-как маршировавших в плохо пригнанном новом обмундировании, оказался между двумя колоннами. В ужасе они рассыпали строй и бежали, ища убежища в арсенале. Огромная золоченая дверь захлопнулась за ними в тот момент, когда старый Никола остановился перед Гвида Петроки. — Ну, — сказал старый Никола, сверкая своими младенческими глазами. — Ну, — отозвался Гвида, задирая свою рыжую бороду. — Так кто, — спросил старый Никола, — заплатил вам за похищение моего внука Танина? Флоренция или Пиза? Гвида Петрокки презрительно фыркнул. «Ты хочешь спросить, кто, Пиза Лисиена, заплатил вам за похищение моей дочери Анжелики?» «Уж не воображаешь ли ты, — сказал старый Никола, — что от таких слов твоих станет менее очевидным, что ты — похититель младенцев?» «Ты меня обвиняешь во лжи?» — вскипел Гвида. «Да, — грянул дом Монтана. — Лжец!» «Сами вы лжецы!» Прогремел дом Петроки, сгрудившись за спиной Гвида. Все тощие и разъяренные, и по большей части рыжебородые. «Рязные лжецы!» Сражение началось, пока они еще орали друг на друга. Кто его начал, установить не удалось. Крики с обеих сторон мешались с пением и руганью. Листки с заклятиями трепыхались во многих руках. Вдруг в воздухе замелькали яйца. Одно угодило в Пауло. Сальный кусок яичницы влепился ему прямо в рот. Это страшно рассердило Паула, И он тоже начал в полный голос выкрикивать яичные заклятия. Яйца шлепались и бились. Яйца в смятку, яйца в мешочек, крутые яйца, печеные яйца, взбитые яйца и глазуньи, свежеснесенные яйца и тухлые яйца, такие тухлые, что падая они взрывались, как бомбы. По мостовой уже нельзя было идти. Все по ней только скользили. Яичный белок и желток стекали с волос, и вся одежда была в яичной жиже. Тут кто-то для разнообразия швырнул гнилой помидор, и сразу на Корсо полетели всевозможные пачкающие предметы — холодные спагетти и коровьи лепешки. Хотя эти метательные снаряды первым пустил, пожалуй, Ринальдо, и ими очень быстро овладели обе стороны, а также капуста падали труй растительного масла и потоки тающего льда, дохлые крысы и куриная печень. Неудивительно, что обыкновенное население очистило улицу. Яйца помидора стекали с решеток, закрывших витрины гросси, и плюхались о белые колонны художественной галереи. Гнилые кочаны шмякались о бронзовые двери арсенала. Такова была первая стихийная фаза битвы, в которые каждый участник изливал свою ярость сам по себе. Но к тому моменту, когда все стали грязными и липкими, их ярость обрела некую форму. Обе стороны начали вести бои, так сказать, свою партию в нем организованно, и постепенно превращались в два сильно враждующих хора. В результате летающие над корсо предмета поднялись высоко в воздух, откуда стали падать дождем, нанося куда больше вреда. Подняв глаза, Паула увидел тучу прозрачных сверкающих пластинок, которые сыпались на него с неба. Он подумал, что это снег, но тут снежинка попала ему в плечо и порезала его. — Ах, гады, мерзавцы! — пронзительно завопила Лючия, стоящая рядом с ним. — Швыряться осколками стекла! Но прежде чем основная масса осколков обрушилась вниз, над воплями и криками взмыл проникновенный тенор старого Никола. «Черепаха!» К нему присоединились густой бас Антонио и баритон дяди Лоренца. «Черепаха!» Дружно затопали ноги. Пауло знал, что это. Он наклонился и, ритмично топая, вместе со всеми поддержал творимые старшими чары. Вся семья принимала тут участие. Топ, топ, топ. Черепаха, черепаха, черепаха. Над их склоненными головами плясали и кружились осколки стекла. Неопасные благодаря невидимому барьеру. Черепаха! Посреди склоненных спин раздался голос Элизабет, певший другое заклинание. Его подхватили тетя Анна, тетя Мария и Карина. Их высокие голоса, словно сопрано соло, взмыли над хором, над ритмичным топанием ног. Пауло без напоминаний знал, он должен поддерживать волшебный щит, пока Элизабет творит свое заклинание. знали и все остальные. Как это замечательно, волнующе, чудесно. Все Монтана всегда подхватывали малейший намек и действовали согласно, как по приказу. Рискнув взглянуть вверх, Пауло увидел, что заклинание, творимое Элизабет, действует. Ударившись о невидимый щит, который он, Пауло, помогал создавать, осколки превращались в злых шершней и жужжа летели на Петрокки. На Петроки тут же превращали их в осколки и швыряли обратно. И в то же время по ритму их пения Паула мог сказать, что они вовсю стараются разрушить волшебный щит. Между тем голос Ринальда и голос его отца, звучавшие как-то особенно глубоко и мягко, творили что-то новое. Еще несколько женщин подхватили, незаметно для Петроки, песню «Элизабет». А все остальные ни на минуту не переставали поддерживать щит. Топ. стоп, стоп. Все вместе могло быть величайшим хором в величайшей в мире опере. Только цель у этого действа была иная. И цель эта отозвалась ревом орущих голосов. Петроки воздели руки к небу и начали отступать. Лыжники под их ногами заколебались, и крепкая мостовая корса стала проваливаться, образуя яму. Немедленным ответом Петроки явился еще один многоголосый аккорд, с бесчисленными диссонансами, и Монтанов вдруг оказались в кольце огня. Последовало общее смятение. Спасаясь, Пауло, уже с волосами, бросился по булыжнику, шатающемуся и подпрыгивающему у него под ногами. «Вольтава!» — пел он яростно. «Вольтава!» — позади свистело пламя. Облака пара окутывали сверху даже высоченную художественную галерею, Между тем, как река, попавшая под чары, вышла из берегов и заливала корса. Вокруг Паула вода доходила до колен, до пояса и продолжала подниматься. Паула подумал, что кто-то спел заклятие фальшиво, вполне возможно, что он сам, но тут он увидел двоюродную сестренку Лину, стоявшую по подбородок в воде и подхватил ее. Таща Лину за собой, он пробивался сквозь поток, колышущейся мостовой, стараясь добраться до ступени арсенала. Кто-то, вероятно, сообразил сотворить контрзаклинание. Внезапно все прекратилось. Пар, топ дым. Паул оказался на ступенях художественной галереи, а вовсе не арсенала. Позади остался Корса, масса вывернутого булыжника, поблескивающего от слякоти и сплошь измазанного коровьим пометом, гнилыми помидорами и разбитыми яйцами. Вряд ли разгром мог быть большим, если бы Капрону захватили войска Флоренции, Пизы и Сиены. Паула чувствовал, он на пределе. Лина плакала, она была слишком мала. Почему ее не оставили с Розой? Паоло видел, как Элизабет тянула за руку Лючию, вытаскивая ее из грязи. А Ринальдо помогал подняться тете Джине. — Домой! Пойдем домой, Паула! — кныкала Лина. Но сражение еще не кончилось. Рассыпавшись по корсо маленькими группами, Монтаны и Петроки, злые и грязные, осыпали друг друга бранью. «Еще получите забитое стекло! Вы начали! Врете, свиньи вы, Петроки! Похитители детей! Сами свиньи, мазилы, предатели!» Тетя джины и Ренальда перевалив через нечто вроде валуна, грязного и склизкого, стояли около него, тяжело дыша. Откуда-то возникла массивная фигура тети Франчески, грязная и в таком гневе, в каком Паул ее никогда не видел. «Вы, Петроки, паскудные!» «Я требую поединка!» — прокричала она. Голос Голосе пронзительно визжал, как огромная пила, наполняя собой корса.